Ну что, у тебя на этот раз тряслось, старый ты лис? С каких это пор ты стал назначать свидания в таких людных местах? весело спросила маленькая симпатичная старушка, поднимаясь на цыпочки, чтобы чмокнуть в щёку нашего шефа. Она бы всё равно, пожалуй, не дотянулась, но Жуфин галантно склонился над своей старинной подружкой. Я приготовил для тебя хороший подарок, Сатофа, нежно сказал он. Несколько дюжин утопленников в грезищих зелёными водами далёкого залива Ишма прямо на дне хурона. Правда, романтично. Кто ещё преподнесёт тебе такой сюрприз? Никто, кроме тебя. Разве что судьба. Впрочем, куда я и до тебя, хитрец. Потом она увидела меня, и ямочки на её щеках стали ещё глубже. Моя физиономия, кажется, Лиди Сатофи весьма привлекательным зрелищем, не знаю уж почему. Неужели земля ещё соглашается носить тебя, мальчик? Спросила она, обнимая меня с такой нежностью, словно я был её единственным внуком, только что приехавшим на каникулы, а по сему ещё не успевшим как следует потрепать нервы. Земля-то, положим на отрез, отказывается меня носить, но её мнение, хвала магистрам, никто не спрашивает, улыбнулся я. Сатофа, прекрати обниматься с моим заместителем. Я всё ещё ужасно ревнив, рассмеялся Джуфин. И вообще, нам пора приниматься за дело. Где твои помощницы? Здесь они здесь. Просто когда я начинаю обниматься с красивыми мужчинами, девочки тактично отходят в сторонку и отворачиваются. Ты их замечательно воспитала, завистливо вздохнул Джуфен. Вот если бы я начал обниматься с красивыми женщинами на глазах у своих подчинённых, с них бы стало не только вытрястись на сей безобразии, но ещё и продавать всем желающим билеты на это захватывающее представление. Обижайте, сэр. Мы бы их бесплатно пропустили. Миллифара говорил слащавым голосом председателя какого-нибудь благотворительного фонда. Следующие несколько часов мне до сих пор вспоминать не хочется. Холодная вода хурона, тяжёлые тела зачерованных моряков, которых мы оттуда вытаскивали, пронзительный речной ветер с садистской заботливостью прижимал мокрую скабу к оченевшему телу. Но ещё боль в груди не позволяла мне окончательно забыть о себе, но постепенно сводила с ума. Да ещё и проклятое гипнотическое бормотание. Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зелёная вода. Я по-настоящему возненавидел эти изумительные строчки, которые когда-то казались мне чуть ли не лучшими стихами во вселенной. В какой-то момент Джуфин молча поднёс к моему носу бутылку с бальзамом Кахара, а я-то дурак думал, что она осталась в управлении. Я всё ждал, когда ты потребуешь, чтобы тебе дали присосаться к этому зелью, насмешливо сказал он. И только сейчас до меня дошло, что ты просто забыл о его существовании. Забыл. А ещё я забыл, как меня зовут, что я здесь делаю и вообще кто вы такой, дядненька, вздохнул я. Я тебе потом всё расскажу, ладно, предложил Джуффин. И как тебя зовут, и что ты здесь делаешь, и даже кто я такой? В данный момент я и сам не очень-то в курсе, дядненька. Зато наш серну минорих держался молодцом. Надо отдать ему должное. Мы завязали ему глаза, Джуфин почти не ошибся. Наводнение в первую очередь представляло опасность для того, кто смотрит на воду, но как выяснилось, эта уловка оказалась не панацеей, а всего лишь отсрочкой. С завязанными глазами нуминорих мог находиться в воде несколько минут и только потом начинал клевать носом. Тогда мы отводили его на берег, леди Сатова что-то шептала ему на ухо, и он просыпался как миленький. Его замечательный нюх сослужил нам отличную службу. Без этого парни мы убили бы на поиски уснувших на дне уронов людей не несколько часов, а как минимум дюжину дней. Молчаливые юные женщины в бело-голубых лаохи ордена Семилистника быстро приводили в порядок спасённых нами людей. По большей части это были моряки, хотя время от времени среди них попадались самые разные личности. Ребята недоумённо озирались по сторонам. Заботливые знахарки давали им выпить глоток бальзама кахара и отправляли домой или устраивали на ночлег в одну из многочисленных гостиниц портового квартала, лишь бы подальше от опасных вод Хурона. Через пару часов после полуночи Нуминорих сказал, что с одна реки больше не пахнет людьми. Именно так он и выразился. Я ушам своим поверить не смел. На причале нас ждал служебный амобилер управления полного порядка. Там была сухая одежда. К моему неописуемому восторгу кто-то успел об этом позаботиться. Когда я закутался в новенькую мантию смерти и изумленно понял, что жизнь более-менее прекрасна, у меня под носом образовалась кружка с камрой. Оглядевшись, я увидел, что мои коллеги уже приступили к истреблению своих порций. «Пока вы там болтыхались, я послал Азов в ближайший трактир». Маленькая леди Сатофа уселась рядом, положила теплую ладошку на мое запястье. «Не совсем то, к чему ты привык, конечно. Все-таки это порт, а не трактир дочки Лоиса Пандохвы, из которого тебя палкой не выгонишь. Но лучше, чем ничего, правда?» «Я вас обожаю, леди Сатофа», — проникновенно сказал я. «Вообще-то я вас обожаю со дня нашей первой встречи, но сегодня это нечто особенное». «Грешные магистры, как, оказывается, легко тебе понравиться, мальчик». Рас смеялась она. "А та кружка паршивой камеры ты у моих ног". Но Владимир имел в виду. Не просто кружка паршивой камеры, а кружка паршивой камеры, спавшая мне жизнь и рассудок, улыбнулся я. И потом почему одна? Честно говоря, я рассчитываю на добавку. Пока мы любезничали, сэр Лонлилокли извлёк из потайного кармана промокшего белого лаохи свою знаменитую дырявую чашку. Аккуратно налил в этот мистический сосуд немного вина из большой керамической бутылки и приступил к исполнению одного из самых полезных обрядов. Я подождал, пока мой друг прикончит свою порцию, и адресовал ему самый косноречивый взгляд, на какой был способен. "Макс, если ты будешь так на меня смотреть, моя одежда прохудится", проворчал он. "Я и так знаю, что ты хочешь воспользоваться моей чашей. Когда это интересно, я тебе отказываю". Спасибо, улыбнулся я, бережно принимая чашку из его рук. Осторожно налил в неё немного камры, привычно удивился тому, что жидкость не выливается из деревянного сосуда, вообще-то мог бы и привыкнуть. Потом я залпом выпил почти остывшую и действительно не слишком-то вкусную камру и получил возможность на собственном опыте узнать, что именно чувствуют люди, когда говорят, что родились заново. Каждая клеточка моего тела замирала от восхищения. Голова шла кругом, на этот раз не от усталости, а от неподдельной телесной уверенности в собственном могуществе. «С ума сойти можно», — искренне сказал я. «Теперь я, пожалуй, смог бы повторить наши давешние подвиги, возможно, даже в полном одиночестве». «Очень своевременное заявление», — ехидно откликнулся Джуффин. «Я как раз собирался напомнить, что кроме тех, кого мы уже вытащили из воды, есть еще и другие». В частности, ребята Багуды Малдахана и заместитель сэра Камши, которые наверняка прыгнули в хурон с парома, и еще те, кто бросался в воду с мостов, и слуги нашего Кофы. Сэр Нуминорих, ты еще жив? Конечно, — бодро откликнулся Нуминорих. В какой-то момент мне показалось, что я устал и простудился, но после вашего бальзама я еще попрыгаю. В общем, все не настолько плохо, чтобы умирать или ехать домой. Какой ты молодец, мальчик, — восхитился Джуфин. Я улыбнулся. потому что вдруг вспомнил, что с таким вот преувеличенным восхищением шеф часто хвалил меня самого в самом начале моей карьеры в тайном сыске. Когда и хвалить-то меня, собственно говоря, было особенно не за что. Один из простеньких, но эффективных приёмчиков этого хитрющего типа. Зато я уже мёртв, мрачно сообщил Мелифара. Что бы вы там ни говорили насчёт того, как замечательно устроенный стражи, а я сейчас с удовольствием поменялся бы местами с любым из этих околдованных матросов. По крайней мере, их уже спасли и отправили спать. Меня тошнит от зрелища зелёной воды перед глазами и заодно от собственной способности за чем-то сопротивляться этому сладкому наваждению. Нужно было сказать: "Я бы тебя давно отпустил". Джуфин укоризненно покачал головой. Тебе было труднее, чем всем нам. «Честно говоря, мне было любопытно узнать, как долго ты продержишься. Ты превзошел мои ожидания, герой. Я в восторге». «Выдайте мне справку, что вы от меня в восторге, ладно?» устало улыбнулся Меллифара. «Я повешу ее на стене в гостиной. Или подарю сыру манги, пусть умирает от законной гордости». «Я дам тебе целых две справки, мальчик», — великодушно пообещал Джуффин. «Одну для сыра манги и одну для твоей драгоценной гостиной. Отправляйся спать, сэр Меллифара». «А вы точно без меня обойдетесь?» Не знаю, как без тебя, но без мёртвого тела, в которое ты собираешься превратиться с минуты на минуту, мы точно обойдёмся. Брысь из глаз моих, герой. Скажи уж честно, ты просто не можешь находиться в общественном месте в этом противном чёрном лоухе, ехидно вставил я. Твоя прекрасная жёлтенькая тряпочка безнадёжно промокла, а эти болваны, наши младшие служащие, не догадались привезти тебе что-нибудь разноцветное. Я тебе завтра отвечу, ладно? У парня был такой нечестный голос. что я тут же почувствовал себя величайшим злодеем всех времён и народов. Ладно, завтра так завтра, примирительно сказал я. Ну хочешь, я сам себе дам по морде. Хочу, простонал Мелифара, падая на заднее сиденье служебного амобилера, а потом великодушно добавил: Ладно уж, можешь не очень стараться, чудовище. Фонарь под глазом вряд ли украсит твою рожу и без того удручающе отвратительную. А мы тоже можем ехать домой. Осведомилась Лидия Сатофа. "Боюсь, мои девочки чувствуют себя не намного лучше, чем этот бедняга сын Манги. Я нарочно взяла с собой самых неопытных, чтобы учились. Тебе ещё нужна наша помощь, Джуфин? Сама знаешь, что нужно. Не думаю, что нам предстоит так много работы, как это было здесь, но один я вряд ли справлюсь. Ладно, тогда я отправлю девочек в Афах, а сама останусь с вами, если ты меня хорошо попросишь. Думаю, вдвоём мы с тобой отлично справимся", решила она. О, уж вдвоём-то мы справимся с чем угодно, улыбнулся Джуфин и повернулся к нам. Ну что, вы готовы к подвигам, господа? Мы, Слон Лилок и Лидружно, покивали, поскольку после исполнения древнего ритуала с дырявой чашкой действительно были вполне готовы к чему угодно. Анну Минорих, как я понимаю, был согласен не только провести остаток ночи за работой. Он бы сейчас и в пасть какого-нибудь огнедышащего дракона прыгнул, не задумываясь, ради одной единственной улыбки блистательного сэра Джуфина Хали. Да и ради наших с Шурфом улыбок он бы тоже сунулся в любое пекло. Какая разница? Все мы были частью легенды, в которую ему посчастливилось окунуться. Во всяком случае, Нуминорих считал, что ему именно посчастливилось. Я сам не заметил, как это случилось, но его сумбурные размышления вдруг стали для меня открытой книгой. Так что я знал о его безграничном восхищении собственной удачей. Ещё сегодня днём парень и подумать не мог, что будет помогать тайному сыску спасать каких-то утонувших людей, а потом пить камру бок о бок с самим легендарным кетайским охотником, да ещё и выслушивать его похвалы. Однако же всё это случилось. Одним словом, Номинорих был ошеломлён, сбит с толку и абсолютно счастлив. И я мог его понять. Чёрт, если разобраться, я мог понять его, как никто другой. Хорошая ночь, добрые люди. Из темноты бесшумно вынырнул какой-то человек, приветливо улыбнулся и присел на корточки немного в стороне от нашей компании. Его костюм потряс меня до глубины души. Такого я ещё не видел. Парень закутался как минимум в целую дюжину ветхих разноцветных лаухей. Тюрбана на нём не было вовсе, зато одно из многочисленных лаухей было снабжено капюшоном, как это принято в благословенном графстве Шимара. Из-под капюшона выглядывал роскошный орлиный нос и свешивались растрёпанные пряди белоснежных волос. "А, это ты, Коба", обрадовался Джуфин. "Леди Кеки утверждает, что мы должны сказать тебе спасибо". Она именно так и сказала. В таком случае эта маленькая леди сама не понимает, что говорит. "Зачем мне ищему спасибо, господин почтеннейший начальник?" лукаво прищурился Коба. "Мне уж давно ничего не нужно от людей, ничего, кроме их денег". "Догадываюсь". фыркнул Джуфин, и обернулся к нам с шурфом. «У меня в карманах найдется едва ли полдюжины корон. Предлагаю скинуться, господа». Я нашарил свою мокрую мантию смерти, к счастью, она обнаружилась в нескольких шагах от меня и вывалил на землю всю мелочь, отягощавшую ее многочисленные карманы. Сумма показалась мне довольно приличной. В руках Лонли Локли тоже что-то звенело. Каким образом наше несметное богатство не уплыло в Хурон, пока мы резвились в прибрежных водах, вот чего я до сих пор не понимаю. Ого, какие вы, оказывается, богатые. Интересно. Спасибо, тайного сыска стоит трёх дюжин карман мальчики, или всё-таки не стоит? весело спросил Джуфин, пересчитав деньги. По этому вопросу вам следует проконсультироваться не с нами, а с сэром Донди Мелихайсом, ответил я. Я, знаете ли, рассчитываю на компенсацию материального ущерба, а деньги из королевских сундуков достаёт именно он. Если я действительно спрошу у Донди, что он думает по этому поводу? Выяснится, что благодарность тайного сыска вещь ценна, но совершенно нематериальна, а посему вовсе не имеет никакого денежного эквивалента, усмехнулся Жуфин. Ладно, уж-коба. Считай, что у тебя сегодня счастливый день. Не буду я ни с кем советоваться. Держи. Какие добрые люди иногда забредают в это грешное местечко. Тот -то, и я смотрю, наш мир до сих пор не рухнул. Надо сказать, старшина портовых нищих был на диво ироничен. Одно удовольствие иметь с таким дело. Ты ещё не надумал изменить свою жизнь, Кобб? неожиданно спросил он Леокли. Я по-прежнему помню, кто прикрывал мою спину во время мятежа на старой таможне. Да, ты всё помнишь, я не сомневаюсь, с достоинством кивнул Ничи. Но я уже говорил тебе, моим двойникам в других мирах придётся туго, если мне взбредёт в голову изменить свою глупую жизнь. «Кто-то из нас должен быть нищим для равновесия! Нет уж, пусть все остается как есть!» «Где ты видел Муракока, которого можно переубедить, сэр Шурф?» Насмешливо спросил Джуфин. «Скажи, а эти другие жизни в иных мирах, они тоже происходят с тобой, сэр Коба?» Нерешительно спросил я. «Или это происходит с другими людьми, твоими двойниками? Я имею в виду, ты осознаешь все эти разные жизни одновременно? Или переживаешь их во сне?» Или знаешь о них только потому, что тебе рассказали? Не так, не так, грозный сэр Макс. Нищий внимательно посмотрел на меня, и я заметил, что его хитро прищуренные глаза тускло мерцают в темноте каким-то странным красноватым светом. А какое тебе дело до муракоков? Мы же не мешаем друг другу. И потом, от чужих тайн можно быстро состариться. Ничего, пара-тройка лишних морщин мне не помешает, отмахнулся я. "Какие ты хитрец, коба?" Легче-лёгковато сказать не так, не это, а как всё с тобой происходит в таком случае? Ну, если тебе так интересно, иногда мы разные люди, а иногда один человек. Наши жизни перемешались в одну густую кашу. Так что всё, что происходит с моими двойниками, рано или поздно случится со мной. Или уже случилось когда-то. Мы, муракоки, никогда не знаем, в какую сторону течёт для нас время. Я пойду, люди. Всё равно вы отдали мне всё, что собирались отдать. Не говорить слова, и без меня найдётся много охотников. Он поднялся с корточек и торопливо зашагал куда-то, в сторону оранжевых огоньков портового квартала. А вы хоть что-то поняли из его объяснений, сэр Макс? Нерешительно спросил Номиорих. Я пожал плечами, а леди Сатофа неожиданно звонко рассхохоталась. Твой драгоценный Сэр Макс никогда не понимает никаких объяснений, мальчик, сквозь смех пробормотала она. Даже гораздо более внятных, чем туманная болтовня этого муракока. Но он обожает их коллекционировать. А почему бы и нет? У каждого своя маленькая слабость. Значит так. Будем считать «Что с муракоками, теперь все ясно. Наконец-то. В связи с чем приношу свои поздравления всем присутствовавшим, при этом с ног сшибательном откровении, и предлагаю дружно приступить к своим непосредственным обязанностям. Как это не скучно!» – объявил Джуфин. «Сейчас мы вместе поедем к переправе. А там вы втроем прокатитесь на пароме до Холоми. Надеюсь, по дороге сыр Номинорих унюхает ребят Багуды Малдахана и того беднягу, которого они конвоировали». «Может быть, вам удастся обнаружить еще кого-нибудь, тем лучше. Там глубоко, конечно, но у тебя же не возникает проблем с длительным пребыванием под водой, сэр Шурф?» «Не возникает», — согласился Лонли Локли. «Зато у меня возникает», — стревожился я. «Задержать дыхание секунд на сорок — это мой потолок». «Я без тебя знаю, что дыхание — твое слабое место», — Джуффин пожал плечами. «От тебя и не требуется куда-то нырять». «Сэр Шурф сам превосходно с этим справится. Твое дело оставаться на пароме и следить, чтобы с сэром Номинорихом все было в порядке. Мы завяжем ему глаза. Надеюсь, что этого достаточно». На этом месте Джуффин неожиданно умолк и перешел на безмолвную речь. «А если он все-таки заснет, просто шарахни его своим смертным шаром и дело с концом». «Но вы же знаете, что это довольно рискованный фокус. Я сопроводил свою безмолвную речь самым красноречивым взглядом, на какой был способен». Если моё настроение вдруг выйдет из-под контроля, мой смертный шар может просто убить этого парня. Значит, тебе придётся позаботиться о том, чтобы твоё драгоценное настроение потрудилось не выходить из-под контроля, только и всего. А получится или нет это уже твои проблемы, невозмутимо ответил Джуфин и тут же перешёл на нормальную человеческую речь, чтобы не оставить мне ни малейшего шанса на продолжение переговоров. В общем, всё будет в порядке, Макс. Шеф говорил столь легкомысленным тоном, как будто речь шла о том, что мне следует научиться кататься на роликах. "Ладно уж, если вы обещаете", усмехнулся я.